Джиннелли раскрыла удостоверение. «Специальный агент фбр мадам. Стонер. Глаза женщины широко открылись, она быстро перекрестилась и сказала что-то на Ромалы. Потом... «О, Господи, что еще?» я пошло кувырком, с тех пор, как Сюзанна погибла, нас словно прокляли, или ее решительно оттолкнул супруг, приказав заткнуться. Специальный агент Стоунер вновь повторил Джанелли. Слышал, слышал. Он выбрался наружу. Джанелли определил его возраст в районе 45 лет, хотя выглядел мужик старше. Это был очень высокий человек, хромавший настолько сильно, что казался уродом. Рубашка с короткими рукавами несла на себе скромную гиснеюскую рекламу. Вместо штанов — шорты. От него несло таким перегаром, что в любой момент можно было ожидать, что его еще не вырвет. Похоже, с этим цыганом подобное случалось регулярно. Джанели показалось, что он узнал его. Кажется, именно он бежал прочь с грацей слепого эпилептика, у которого случился сердечный припадок. «Чего вам надо? У нас и так тут полиция весь день висит на заднице, и всегда так, просто смешно», — говорил он хриплым грубым голосом, а его жена принялась торопливо увещевать его на роме. Он повернулся к ней. — Дед Крегли, скажи, от сказал он, словно припечатал, для пущей ясности «заткнись, сука!» Женщина отступила. Мужчина в деснеевской рвашке вновь обратился. — Джинелли, так чего вам надо? Чего не пройдете к своим корешам и не поговорите с ними? — он кивнул в сторону криминалиста «Позвольте записать ваше имя», — сказал Джинелли с бесстрастной вежливостью. «А чего у них не спросите?» Он скрестил руки на груди, которая под рубашкой казалась не намного меньше женской. «Мы им свои имена сказали, сделали наше заявление Все, что мы знаем, кто-то стрелял по табору среди ночи. Нам только нужно, чтобы нас отпустили. Хотим уехать из штата Мэн» из Новой Англии и вообще с восточного побережья. Уже потише добавил. Указательный палец и мизинец его левой руки сделали жест, знакомый Джинелли с детства от его матери. Жест, отгоняющий дурной глаз. Ему показалось, что цыган сделал такой жест совершенно машинально. В таком случае эту проблему можно решить двумя путями, — сказал Джинелли, сохраняя исключительно вежливый тон агента ФБР. «Либо вы даете мне кое-какую информацию, сэр, либо вопрос будет решаться вместе месте лишения свободы в том плане, задержать вас или нет за обструкцию органов правосудия. Если факт обструкции будет доказан, вам придется провести пять лет в заключении с уплатой штрафа в размере 5000 долларов». Из фургона послышался торопливый поток речи на роме на грани истерики. Энгельт хрипло заорал мужчина, но когда обернулся к Дженелли, лицо его заметно побледнело. «Вы совсем спятили?» «Нет, сэр», — ответил Дженелли, — «по табору не просто кто-то стрелял, речь идет о трех автоматных очередях. В Соединенных Штатах запрещено...» частное владение автоматами и другим скорострельным оружием. К делу подключено ФБР, и, выражаясь более понятным вам языком, скажу, что вы по уши в дерьме погружаетесь в него все глубже, и при этом совсем не умеете плавать. Каган некоторое время недовольно смотрел на него и, наконец, сказал, «Меня зовут Хайлик, Тай Хайлик». «Можете у них спросить?» — он кивнул в сторону полицейских. «У них своя работа, у меня своя. Так вы намерены отвечать на мои вопросы или нет?» Мужчина трешенно кивнул головой. Джинелли заставил Троя Хайлига дать полный отчет о том, что произошло в прошлую ночь. Пока Тон говорил, один из редактивов штата подошел, чтобы выяснить, что беседует с цыганом. Когда Джинелли предъявил ему удостоверение, он быстро удалился. Документ явно произвел на него впечатление и несколько обеспокоил.